Но тут кто-то бросил в него нож. Бросил неумело и неточно. Но Иларион поздно заметил движение бросавшего, и нож больно ударил его в плечо увесистой рукояткой. В воздухе снова просвистела труба румянова, которую тот уже успел подобрать. И тогда Илларион развернулся боевым смертельным веером мелькающих рук и ног, заботясь лишь об одном, как бы ненароком не зашибить кого-нибудь насмерть. Один или два из них имели некоторое представление о том, как следует драться. Остальные же были просто большими потными кусками мяса. И все снова кончилось очень быстро. «Да, в следующий раз они точно приедут с пистолетом», – подумал Иларион, наблюдая за тем, как те, кто еще мог двигаться, грузят в машины тех, кто временно лишился этой способности. «Эх, в школу, что ли, сходить?» Потягиваясь, сказал он в пространство, и пространство неожиданно отреагировало. В открытом окне передней машины сверкнула вспышка выстрела, и раздался звук, словно кто-то ударил молотком по доске. Забродов нырнул с крыльца, но тут же вскочил и молча бросился к машине с намерением отобрать пистолет и засунуть его стрелку в глотку. На бегу он заметил, что торчавшие из-за заборов на протяжении всего представления головы бесследно исчезли. Из машины отважились пальнуть еще раз, но то ли стрелок был никудышный, то ли руки у него тряслись сверх меры. Пуля безвредно свистнула где-то в стороне, глухим щелчком ударившись об ревенчатую стену. Иларион успел добежать до машины и даже схватиться за ручку. Но автомобиль, рыкнув, Прыжком устремился вперед, едва не вывернув Иллариону пальцы. Проводив удаляющиеся машины презрительным жестом, Забродов вернулся в дом и был встречен на пороге бабой Верой, которая осторожно выглядывала наружу через щель приоткрытой двери. — Степановна, выходите, уже все! — сказал ей Илларион. — Ты живой, что ли? — не поверила та своим глазам. «Жив, здоров и невредим, мальчик Вася Бородин!» Продекламировал Илларион, задумчиво изучая то, что осталось от забора. «А это еще кто?» Спросила баба Вера, осторожно выходя на крыльцо. «Где?» Встрепенулся Илларион. «Да этот, твой, Вася Бородин!» «А, Вася? Да это, Степановна, просто стихи такие, детские. Я просто хотел сказать, что жив и здоров». Старуха оглядела разоренный двор, задумчиво поковыряла пальцем в свежем пулевом отверстие, красовавшемся в стене дома немного левее двери, вздохнула и спросила. «Ты, че ли, заговоренный?» «Да нет, просто везучий», – легко сказал иларион «Вы не волнуйтесь, Степановна, забор я сейчас поправлю и вообще наведу порядок». «Ох, лишеньки, прогнать тебя, что ли, с квартиры?» Задумчиво проговорила старуха, подперев щеку ладонью. «Этак вы мне в следующий раз весь дом снесете». «Виданное ли дело? Среди бела дня стрельбу устроили». «Я, милок, своей смертью умереть желаю. От старости». Иларион покаянно опустил голову. Баба Вера некоторое время смотрела на его макушку. Затем покачала головой и сказала. «Куртку снимай, воин» и задрался весь, как маленький. Сюда ее давай, я заштопаю». Илларион заколачивал в забор последний гвоздь, когда возле него, взвизгнув изношенными тормозными колодками, остановился запыленный уазик. Участковый по-молодому выпрыгнул из кабины и подскочил к Иллариону. «Ну, говори, что здесь было?» Без предисловий спросил он. «Ты стрелял?» «Да упаси боже!» Иларион истово перекрестился зажатым в руке молотком. «Какая стрельба? Тут что, кто-нибудь стрелял? Ты откуда такой взъерошенный, Архипыч?» Участковый огляделся теребя длинный ус. В жарком послеполуденном мареве сонно жужжали пчелы. Где-то гремели ведра, пролаяла ленивым голосом собака. Далеко, на самой границе слышимости, протарахтил трактор в огороде маячил обтянутый ситцевым платьем фундаментальный зад бабы Веры, сражавшийся с сорняками. Оттуда доносились невнятное мычание. У старухи была привычка напивать за работой. Старший лейтенант откашлялся и спросил тоном ниже. «А что было-то, а? Ведь было же ведь что-то. Я из района возвращался. Встретил Голубева мальчонку. Он говорит, с выселок приезжали». Баб Вериного постояльца насмерть застрелили. «Я сюда, а ты – вот он!» «Да не бери ты в голову, Архипыч!» – сказал Иларион, засовывая молоток за пояс. «Да вон, хоть у Степановны спроси. Не было никакой стрельбы?» «Мало ли, чего мальчонка порасскажет. А если и было что?» – он доверительно понизил голос. «Так какая разница? Убитых нет, раненых нет». Можно считать, что был салют в честь знакомства. Конечно, нарушение порядка, так ведь мелкое же. Никто не пострадал, а раз нет пострадавших, то и дела никакого нет. Правда?»